Глава двадцать вторая. Фигур спокойно отпустил меня, встал и подал мне руку. Ты нам не помешала. От е р м ы узнали, что ее пригласил Виктор Петрович. Отметить воссоединение семьи. Мы втроем зашли в дом на кухню, где уже хозяйничала моя мама. Она жарила картошку, ловко перемешивая ее на сковородке лопаткой. Папа сидел за столом, нарезая овощи в миску, подпевая популярные песни, з в у ч а ш и е по радио. Максим стоял тут же и резал мясо. Последний угрюмо посмотрел нашу сторону, в частности, одарив п р е з р и т е л ь н ы м взглядом Егора. Егор улыбнулся лишь одним уголком губ и приобнял меня за талию. Похоже, тяжелый взгляд Максима его только забавлял. Лера в п о р х н у л а на кухню, словно мотылек, и с т о ч а я вокруг радостные флюиды. Всем привет! Поздравляю вас с воссоединением. Ее н а и г р а н н а е беспечность стала порядком меня раздражать. Виктор Петрович, это от бабушки. И с этими словами он а достал а из пакета две бутылки молока. Положи, пожалуйста, в холодильник, Лерочка. Оказывается, Лерочка живет по соседству с папой. Собственно, через Леру Виктор в свое время нашел эту деревню и поселился здесь. Проходя мимо Максима, Лера не стесняясь, смачно поцеловал его в щеку. Максим знал, что я за ним наблюдаю, даже не стал поднимать глаза. Лера же торжествующе пошла в сторону холодильника. Егор еле слышно хмыкнул. От него не скрылись все эти показательные выступления на п а р н и ц ы Максима, а я поймал а себя на мысли, что моя жизнь стала напоминать сериал. Надеюсь только, что этот сериал юмористический. Я не без удовольствия отметил, как моя мама заполнила собой все пространство этого небольшого дома. Папа смотрел на нее с восхищением, не отрывая взгляда. Мама замечала это периодически, краснея, улыбаясь. Ее нервозность ушла, не оставив и следа. Передо мной стояла красивая женщина, которая светилась от счастья, казалось, что она помолодела лет на десять, а может и на восемнадцать. Вскоре наша компания уселась за накрытый стол. Напротив нас с Егором сели Лера с Максимом. Какая ирония! Я с т а р а л а с ь не смотреть в их сторону, но Лера бесконечно что-то щебетала Максиму на ухо, и было сложно не обращать на них внимания. До меня долетали обрывки ее сумбурной речи, и я еле сдерживалась, чтобы не закатывать каждый раз глаза к потолку. С лица Егора вообще не сползала его ироничная улыбка. Казалось, компания Максима его совсем не напрягает. В это время папа как раз достал из погреба свое собственное вино, которым, между прочим, очень г о р д и л с я Все присутствующие сразу оживились. Когда напиток разлили по бокалам, Виктор встал и проговорил тост. Он был коротким, но ёмким по смыслу: за мою семью, из-за справедливость, которая наконец в о с т о р ж е с т в у е т Бокалы тихо звякнули. Надо ли говорить, что атмосфера была очень уютной? На этой маленькой кухоньке собрались все мои самые близкие люди, но ну, не считая Леры, конечно. А эта простая еда оказалась изумительно вкусной. Я вдруг поняла, как сильно я соскучилась пожареной на сале картошки. Я вдруг поняла, как сильно я соскучилась за жареной на сале картошкой. Егор тоже уплетал за обе щеки, приговаривая, что это блюдо в тысячу раз вкуснее, чем еда, которую подают в его знаменитом ресторане, где он работает. Музыка мягко л и л а с ь из колонки. Мама с папой о чем-то тихо беседовали. Егор держал меня за руку и даже п р и с у т с т в и е Леры перестал меня раздражать. Но моей душе было хорошо и спокойно. Спустя некоторое время папин а в и н о развязал языки всем присутствующим. Беседы плавно перетекли из одной темы в другую. Папа у п о м я н у л пару забавных случаев, которые произошли с ним и отцом Макса, как они удирали от разъяренной собаки в подворотне, или как вырезали кусок газона в с а н о л о г и ч е с к о м центре, чтобы посадить в себя в о дворе. Я с м е я л а с ь д о б о л и в животе. Папа оказался очень интересным рассказчиком, и я впитывал а каждую его историю, чувствуя, как дыра в сердце постепенно наполняется теплотой, капля за каплей. Я даже не заметил, а как положила свою руку е г о р у на колено в каком-то очередном п о р ы в е смеха. Что-то вспомнил, как мы с тобой впервые познакомились. Ты тогда еще пытался поставить на место вазочку, которая норовила упасть. Я медленно повернулась в сторону Егора. Ты будешь постоянно это вспоминать. Я л у к а в о приподняла одну бровь. Каждый раз, как захочу увидеть т в о й румянец на щеках. Он ухмыльнулся, а я покраснела. Застолье продолжалось. Уже был довольно поздний час, я начала чувствовать дикую усталость. События прошедшего дня навалились мне на плечи одним большим камнем. Я уже несколько раз дивнула, чем заразил им его напарника. О, голос папы вывел меня из дремы. Пора вам уже на боковую, а то к л ю е т е носом. И он улыбнулся мне так п о д о б р о м у с в е р к н у в своими ореховыми глазами. Так. Машу и Леру сегодня положим спать у бабы Нюры. Ребята лягут на первом этаже. Ну, а мы с Полиной, если ты, конечно, не против. Он обратился к маме. Сегодня будем спать наверху. Я была слишком занята мыслями о совместной ночевке с Лерой под одной крышей, поэтому даже не заметила красные щеки моей мамы и неловкую улыбку папы. Лера скривилась и надула губы. Эта ситуация радовала ее не больше моего. Пошли. Лера встала за стол а и пожелала всем спокойной ночи. Егор тоже поднялся, чтобы проводить меня. Вставая, я д о т р о н у л с ь до руки отца. Мне нужно было это сказать. Я хотел это произнести уже очень-очень давно, но сейчас мне мешал ком в горле. Спокойной ночи, па папа. Я впервые назвал А. В. и к т о р а папой. Он на мгновение удивился, а потом его глаза наполнились слезами. Он накрыл мою ладонь своейю, похлопал, хотел было что-то сказать, но проклятый ком, видимо, и до него добрался. Он лишь кивнул мне пару раз, д а в а я понять, что ц е н и то, т что я сказала. На к р ы л ь ц е Лера бросила на нас Егором скептический взгляд и молча спустилась в сад. Спокойной ночи. Я встала на цыпочки, чтобы поцеловать Егора, но он немного отстранился и сказал: «Я рад, что ты появилась в моих перемещениях». Его глаза немного мерцали, отражая свет уличного фонаря. Он был серьезен, лишь уголок рта немного приподнимался, выдавая его т е п л о е о т н о ш е н и е ко мне. Это признание было неожиданным. Я успела только нервно вздохнуть, как он наклонился и поцеловал меня. Спокойной ночи. Я в я л о п л е л а с ь за Лерой в сторону ее дома. Усталость давила меня к земле. Казалось, я могу уснуть прямо здесь под забором, не дойдя до дома. В коридоре соседнего дома нас встретила старенькая бабушка. Бабушка, это Маша. Бабушка, это Маша, дочка Виктора. Бабушка Нюра подошла ко мне вплотную, рассматривая сквозь очки с сильно у в е л и ч и в а ю щ и м и с стеклами. Что-то мельчалиные н ч хранители, какие-то щуплые, к о ж и до да кости. Он один Максютка молодец, е с т за двоих. Высокий, сильный. Она махнула рукой и скрылась в одной из комнат. Лера хихикнула и бросила на меня веселый взгляд. Ладно, не обращай внимания. Я для бабушки тоже худая. Мы прошли через коридор прям о на кухню. Лера тут же кинула пустой пакетик в ящик стола, убрала пару кружек в раковину, наложила кошачий корм в миску. Жужа, Жужа, кис-кис-кис. Каково было мое удивление, когда на кухню через форчку влезла моя Шерри. Это твоя кошка? Я наклонилась, чтобы ее погладить. Ну да, Жужа. Лера стояла, облокотившись на стол, и пила воду, которую набрала прямо из ведра железной кружкой. Если хочешь пить, вот вода. Разговор не клеился, да и не горели мы желанием общаться друг с другом. Соседняя от кухни к о м н а т ы была спальня. Мой взгляд сразу упал на модель коровы, д е м о н с т р и р у ю щ и е скелет и внутренние органы животного. Эта странная фигура стояла на письменном столе недалеко от ноутбука. Лера проследила за моим взглядом, и равнодушно заметила: "Я в следующем году собираюсь в аграрный университет поступать". Она помолчала, потом добавила, иска с глядя на меня: "На ветеринара". Ну, а пока в и к т о р у иногда помогаю. Скота в нашей деревне много, а рук не хватает. Я ничего не ответила, лишь слегка кивнула. Лера полезла в шкаф и выудила оттуда свежее постельное белье. Пихнув мне его в руки, следом она достала пижаму, которой повторила участь белья. Спасибо. Мы старались вообще друг с другом не разговаривать, поэтому, когда к постель была готова, Лера выключила свет и легла в свою кровать. Я же заняла диван, стоящий в углу комнаты. Потолок, стены и мебель тут же потонули в омраке. Нович в деревне это во мне город. Здесь мало света, но очень много непривычных звуков. Но как только я закрыла глаза, сон тут же завладел моим разумом.